Глава д в е н а д ц а т а Подготовка к провокации. Провокация. Проверка скрытых возможностей. Евгений Ханкин. Двадцать в о с ь м а я л е в а д и й с к и й дворец. Крым встретил нас дождливой погодой и ветром, поэтому сразу, как только наши лимузины подъехали к главному входу, мы перебрались в гостиную, где нас уже ждал горячий завтрак. В Крым приехал я с князем, как я н е старался удержать его в бывшей столице, Он категорически отказался оставаться в Гатчине на лечении. Еще с нами приехал генерал Иосиф Владимирович Гурко. Его я также пригласил позавтракать вместе с нами. Поездку в Крым князь выдержал с трудом, и ему даже приходилось принимать обезболивающее. Тряска в поезде не способствовала быстрому сращиванию костей, но он держался, не показывая, как ему трудно дается дорога. Завтрак прошел практически молча. Князь был не расположен к разговорам. Генерал осмысливал последнюю нашу беседу, где тот давал рекомендации по новой тактике и методам ведения войны. Сам я тоже довольно сильно устал от поездки и на общение настроен не был, но когда завтрак закончился и перешли к чаепитию, я вызвал штаб с капитана и попросил доклад о ситуации с учениями и подготовкой очередной провокации вторжения в Османскую империю. Ваше Высочество, наши союзники выслали корабли с а р м и е й Израиля в сопровождении двух наших крейсеров. Они беспрепятственно вышли в Средиземное море и сейчас движутся в сторону восточного побережья Средиземного моря. В этот раз англичане не стали сопровождать наши корабли военной эскадрой, ограничившись наблюдением со стороны на старом броненосце. Австро-Венгрия выслала свои войска к границе и в ближайшие дни проведет маневры. Турки в ответ сосредотачивают свои полки на направлении основных ударов. Усиленно восстанавливают оборонительные сооружения во всех ключевых точках. В результате утечки секретных данных туркам попали наши планы по вторжению с учетом сосредоточения войск в Крыму и на побережье Черного моря. Это вызвало панику в Стамбуле. Султан объявил всеобщую мобилизацию, о пролив Босфор в очередной раз перекрыли и сейчас устанавливают мины на входе в него со стороны Черного моря. Турецкий флот сосредоточился в районе Стамбула, а вторая часть – в районе пролива Дарданеллы. Наши люди расклеивали листовки в Стамбуле призывом не оказывать сопротивления и сложить оружие перед армией русского наследника. Это вызвало панику, и многие торговцы, и вообще богатые люди, спешно покидают город. Из порта Стамбула в Мраморном море отходят целые караваны с дорогим имуществом и деньгами. Османская лира опустилась в три раза, а наш рубль в очередной раз укрепился. Все это вызвало небольшую панику на бирже, что привело к снижению стоимости английского фунта и французского франка, как основных держателей займов Османской империи. Выступление нашего патриарха вызвало волну обсуждений в Европе с призывами присоединиться к крестовому походу против турок. Англичане обеспокоены перемещением нашего военного флота и транспортных кораблей, набитых оружием и солдатами в Азию. Они срочно подготавливают экспедиционный корпус для переброски его в Индию в составе небольшой морской эскадры. По сообщениям нашей разведки, они считают, что операция в Османской империи является отвлекающим маневром, и основные события будут развиваться в Азии. Мы им подкинули план нападения на Стамбул весной следующего года, но убедить султана в этом они не смогли, что вызвало серьезное разногласие у их посла и ближайшего окружения султана. В то же время, с помощью турецкого дипломата нам передали осужденного Ахмед Араби Пашу, руководившего восстанием в Египте, а также продали права на Египет за 1 миллион рублей. Это сделано скрытно. И англичане об этом пока не знают. Но, как мы и планируем, через месяц об этой сделке станет известно мировой общественности. До последнего султан не хотел подписывать договор о передаче нам Египта в управление, но один миллион наличными смог убедить его принять правильное решение. Наш посол уже прибыл в столицу, но он не успел до вашего отъезда. Сейчас идет подготовка и обучение добровольческой армии, набранной из египтян, которые ранее участвовали в восстании против англичан. араби паша «Ожидает встреча с вами, а основные планы по Египту ему уже озвучены, но ему нужны гарантии, что Египет получит свою независимость. Будут ему гарантии, готовьте инструкторов, которые отправятся с ними и помогут им взять власть в свои руки. Чуть позже я проведу встречу с ним. Нам есть что обсудить», — сказал я. Немцы организовали крупные учения, где отрабатывают новую тактику ведения боя, заимствованную у нас. Их агенты смогли получить полный план переподготовки наших частей, но они не торопятся насыщать военные подразделения автоматическим оружием и пулеметами. Согласно наших данных, разница по сравнению с нами составляет примерно треть от наших нормативов. Также они не торопятся избавляться от кавалерии, уделяя ей особую роль в будущих сражениях. Еще разведка докладывает о переселении семей из Германии в Австро-Венгрию, В основном это молодые пары призывного возраста, прошедшие службу в армии. Предположительно, они таким образом производят заброску своих агентов в тыл к противнику и создают свою агентурную сеть, а также ведут разведку важных инфраструктурных объектов. Франция объявила о запрете на участие в крестовом походе, а все отряды должны быть расформированы в ближайшее время. Но большая часть тех, кто изъявил желание принять участие в походе, решили переехать в другие страны, где данного запрета нет. Испания провела мобилизацию добровольцев и сформировала два полка, порядка трех с половиной тысяч солдат для участия в предстоящем походе против Османской империи. Они также проводят учения на границе с Францией и постепенно наращивают там свои войска. Италия присоединилась к нашей провокации. И вчера там вышли шесть транспортных кораблей под охраной двух эскадренных броненосцев. Они также направились в восточную часть Средиземного моря. Турецкие агенты передали депеши в Стамбул открытым текстом о начале крестового похода. В наших газетах также промелькнули сообщения о прибытии наследников в Крым с целью проведения масштабных учений и проверки боеспособности ополчения. Завтра ожидается переброска самолетов на местный аэродром, поэтому для прикрытия этой операции над Севастополем и вокруг аэродрома будут летать дирижабли. Подготовьте сегодня операцию по информационной атаке на Стамбул и окрестности. С нашим поездом пришли буклеты и агитационные листовки с требованием не оказывать сопротивления и сдаться русской армии. Листовки нужно разбросать с дирижабля над Стамбулом и в его окрестностях. Это должно увеличить панику среди населения и властей империи. Операцию проведите вечером, чтобы к утру листовки уже были разбросаны над городом. «Как проходит переброска самолетов?» – спросил я. «Процент отказов двигателей не превышает 3%. Но есть потери во время посадки, как минимум у 16 самолетов требуется ремонт стоек шасси, а один самолет получил серьезные повреждения при посадке. Два члена экипажа получили повреждения и продолжить полеты в течение трех недель не смогут, но они должны выздороветь к августу месяцу. Аэродром уже готов, четыре полосы забетонированы, т р имеют и щебеночное покрытие с дренажом и пять полос для сухой погоды. Для размещения самолетов завершено строительство 50 ангаров и 10 еще строятся. Помимо этого, построены склады для размещения боеприпасов. Казармы и необходимая инфраструктура уже введены в эксплуатацию и готовы к приемке летного и обслуживающего самолета персонала. Вся территория огорожена и имеет несколько уровней охраны, включая контрольно-разведывательные полосы. Охрана укомплектована специально обученными собаками. Уже задержано трое турецких шпионов и двое, предположительно работающих на англичан. Руководитель авиационного крыла, генерал-лейтенант Левачев Илларион Михайлович, уже прибыл на аэродром с первой партией самолетов и принял командование. Сейчас он занимается формированием тыловых служб снабжения и также просил о в с т р е ч и с вами, сказал штабс-капитан. Завтра с утра я приеду осмотреть аэродром и инфраструктуру, поэтому он сможет задать все свои вопросы. Какие еще новости и как обстоят дела с обучением ополчения? Ополчение, собранное на побережье Черного моря и размещенное небольшими отрядами по тысяче человек, достигло 11 тысяч человек. При этом три отряда – это казаки, а остальные – ветераны и добровольцы. Все проходят усиленную подготовку и идет комплектация формой нового образца и новыми винтовками. Упор в подготовке делается на охрану объектов и ведение обороны. все согласно вашего плана выданного вами в том году регулярные части размещенные на побережье и прошедших переобучения достигли 40 р о к тысяч человек они готовы выдвинуться в течение суток организуйте завтра вечером внезапную проверку с марш броском в сторону порта погрузки и с проведением учебных стрельб сказал я в этот момент нас прервали и вошел дежурный с запечатанным конвертом расписавшись в журнале и дождавшись когда дежурный выйдет Штабс-капитан вскрыл конверт и, прочитав, доложил. «Ваше Высочество, в порт Севастополя прибыло турецкое судно с послами от султана, которые просят о срочной встрече с вами. Предположительно, они хотят начать переговоры об отмене крестового похода и поиска компромисса по этому вопросу. Хорошо, пригласите их вечером ко мне. Только постарайтесь, чтобы их ограничили в передвижении по городу, а вообще лучше введите в с е в а с т о п о л е военное положение». р к о м е н д а н т с к и й час в связи с проводимыми учениями. Ограничьте перемещение гражданских по городу. А послов на моей яхте переправьте к нам с расчетом их прибытия к вечеру. Проследите за их охраной. Возможны попытки покушения. А нам этого сейчас не нужно. Нельзя давать им повод объявить нам войну. Иосиф Владимирович, тогда встречу с офицерами главного штаба перенесите на завтра, на вторую половину дня. А пока подготовьте план штабных учений. Пусть в этот раз будет отражение высадки турецкого десанта численностью в 70 тысяч человек и артиллерии, согласно их нормативов. Высадка произойдет в трех точках на побережье под прикрытием турецкого и английского флотов. Вероятность этих событий имеет возможность осуществиться, поэтому пусть отнесутся к этому ответственно. Наши силы обороны вдоль побережья сократите в два раза, как результат провала нападения на Стамбул. Посмотрим, что они придумают для обеспечения обороны. Второй план готовьте при условии взятия Астамбула под наш контроль и целью ставьте захват всего Причерноморского региона и выход к Средиземному морю. В их распоряжении будут регулярные части и резерв, половина от штатного расписания при призыве. Коэффициенты боеспособности используйте из моей таблицы по третьему варианту. Отдал я свои распоряжения. Виктор Павлович, обратился я к штабс-капитану. К вечеру над резиденцией должны летать как минимум два дирижабля с двигателями, работающими на максимум. Они должны заглушить звуки заходящих на посадку самолетов. Хоть аэродром и далеко, но лучше подстраховаться. Виктор Сергеевич, организуйте эвакуацию основной части дипломатической миссии из Стамбула в экстренном порядке. Нужно дать повод для беспокойства туркам. Заодно отзовите все торговые корабли и организуйте также эвакуацию граждан Российской империи. «Хорошо, организуем. А есть смысл встречаться с их послом? Может, не тратить на него время? Пусть едет в Санкт-Петербург и проводит встречу с вашим отцом», — спросил князь. «Я выдвину им условия для следующей встречи и проведу ее 1 августа. Это поможет ослабить внимание, и они не будут ожидать, что в тот же момент мы атакуем Стамбул. Тем более я приглашу на встречу Мехмед Саид-Пашу. С ним будет проще договариваться». Да и его присутствие в Крыму, возможно, спасет ему жизнь. Да и не нужно сейчас идти на обострение отношений с турками. Уверен, что им хватит и наших провокаций с эвакуацией и раскидыванием листовок. А сегодня начинайте процедуру мобилизации ополчения и их тренировку. Мобилизацию для учений начните в Крыму и на всем побережье Черного моря, а также во всех крупных городках и в пределах 40-километровой зоны. Флотские учения начните завтра с утра. А сегодня экстренно отзовите всех матросов из увольнения. Как обстоят дела на открытии Олимпийских игр? Есть новости? Спросил я, обращаясь к штабс-капитану, который закончил доклад и ждал распоряжений. Процедура открытия только началась. Ваша семья находится в безопасности, и охрана взяла под свой контроль организацию проведения всех Олимпийских игр. Это позволило выявить готовящих террористический акт радикальных мусульман. Стадион заполнен полностью. Билеты на черном рынке продаются в 10 раз дороже своего номинала. Очень много приезжих из разных европейских стран. После рекламной кампании, которую мы устроили, можно с уверенностью заявить, что нам удалось привлечь к ним внимание всей мировой общественности. На открытии присутствует император Австро-Венгрии Иосиф I, император Германии Вильгельм II и даже папа Лев XIII приехал на церемонию открытия, благословив проведение игр. Доходы от проведения игр должны будут покрыть как минимум половину наших расходов, а политическое влияние в Европе пока трудно оценить. Но уже сейчас есть сведения, что на физическую культуру и подготовку спортсменов многие государства будут выделять дополнительные деньги. На этом фоне спрос на нашу валюту и облигации заметно вырос, ответил Виктор Павлович. На этом я его отпустил и, закончив ужин, отправился в свой кабинет, собираясь подготовиться к предстоящим переговорам.